Глава восемнадцатая. Накопители. Результаты исследований и найденных минералов пришли через три дня вместе с Элеонурой, когда я о них и думать уже забыла. Аммиа за это время оборудовал мне кабинет на первом этаже дворца, чтобы не бегать каждый раз в обсерваторию, где я могла обложиться схемами и чертежами с ног до головы. Мне в этом неблагодарном деле помогал Тар Ю Ди, которого пришлось вызвать из архива, куда он был определён за ненадобность его после рождения наследника. Эля выглядела крайне взволнованной, когда сообщала мне информацию. «И самое главное, у них жидкий центр, который впитывает магию и реагирует на её недостаток», – закончила она. «Подожди, эти кристаллы действуют, как тёмные горы?» – переспросила, потому что ничего не поняла. Эля помотала головой. «Нет, скорее они не действуют, как живой аккумулятор». Не забирают из решеток магии при активных всплесках, усиливает его, а потом маг может вытянуть эту энергию обратно, если ему не хватит магии. Кстати, этого объёма достаточно, чтобы в тёмных горах развести огонь, к примеру, или что-то погрузить в стазис, задумалась она. Я тут же подскочила на месте. Так это же это накопители. Ты кому-нибудь говорила о свойствах камней? Нет. «Отправь вестник к королю, пусть сюда идет, и Юти вызови», попросила и повернулась к своему секретарю. «Я ничего не слышал, ничего не понял, и вообще меня здесь не было». Он тут же поднял ладони вверх. «Тар, Юди, я ценю вашу преданность, но у вас и так магическая клятва дана, и я знаю, что вы никому ничего не расскажете», усмехнулась. «Пожалуйста, обсудите со своим братом возможности применения кристаллов, И отчет мне завтра на стол. Только договорила, как в кабинет влетел Амия. И на что случилось? Снова осмотр с ног до головы. Жаль, что лишь глазами. Сейчас Элеонора все снова расскажет, а мы будем думать. Ваше Величество, в кабинет ввалился Тар-Юти. Ну и замечательно, что все нужные люди в сборе. Эля снова повторила все, что ей удалось узнать о живых минералах. Ничего себе! Ам присел на стул. Это очень полезные свойства. К примеру, если ларым с малым запасом магии давать на копиитере, то их сил хватит на большее количество полей и растений. И это тоже, кивнула записывающему за нами секретарю. Население на Эфионе скоро будет увеличиваться в геометрической прогрессии, и продуктов питания должно хватать на всех. У нас в Стазисе сейчас находится еды на десятикратное население планеты на 13 лет. Как ты говоришь, НЗ, напомнила Амиа. Много не мало, пожалуй, и плечами. А почему тогда лары голодали? Потому что об этом не знала ты, а я упустила из виду. Покаялся король. У нас за снабжение продуктами населения отвечает глава шестого рода. Вот к нему и претензии. Юти, отправьте Тару сообщение о том, что королева недовольна такой халатностью. Секретарь Кевнау, а я подумала о том, что, пожалуй, мне пора уже выходить на работу и начать вкалывать на благо королевства в полную силу. А то сижу у дворца почти все время, не считая спонтанных передвижений. Народ не вижу, проблем не решаю, только создаю. Тьфу. От приступов трудоголизма меня спас Ам, который утащил меня в дворцовый парк, погулять с сыном, где мы и пробовали почти весь день. «Я знаю, с чего подумала», – зевнула Виталина, когда на следующее утро явилась перед мои светлые очи. «Нам необходимо создать иерархическую систему входа во дворец, а то вчера здесь девицу встретила, которую притащила к нам месяц назад. Довольная такая, по коридору шла и бутерброд жевала». «Это мило», – призналась я, мучительно мечтая о кофе. «Я ее юристом взяла к нам после разговоров с Карами. Ну, раз юрист, то пусть идет в юридическую компанию или в администрацию города». Я взглянула на безмятежную подругу и поняла, что беременность не лучшим образом сказала с ней умышление и памяти. «Вид, у нас нет администрации, юридической компании и даже захолустной мэрии. У нас даже мэра нет, никто на себя ответственность и за столицу брать не хочет». «У нас лишь обсерватория и дворец», — я развела руками. «Ин, а может быть, пора обзавестись всеми этими предприятиями?» Она выгнула бровь. «И превратите фион в фериал земли?» — я покачала головой. «Нет, Вит, садиков, школ и университетов нам будет достаточно. Нам нет необходимости раздувать кучу руководящих должностей и ставить начальников над начальниками». Есть верховная власть, слово которой закон. Есть главы родов, отвечающие каждый за свой сектор ответственности. Есть наместники, среди чаще из развития поселений. Остальные пусть работают в штатном режиме. Магическая Крятова воздержится совершения преступлений, так как Ларви каким-то чудом умудрился заставить её отдать даже заключённых. Но от этой твоей эффективность развития будет падать. Поморщилась Виталина. Видит, мы и так движемся вперед семимильными шагами. Еще чуть быстрее, и планета по швам затрещит. И нам придется переселяться на соседние. Не надо искусственно подталкивать Эфион к правильному с нашей точки зрения прогрессу. Земля – не лучшее место в мире. Природу загубили, реки загрязнили, люди стали себя вести, как свиньи в хлеву. Не наговаривай на этих умнейших животных. Ну, ставица, перебила меня Вита. Они не гадят там, где живут. Мы это по психологии изучали. А мы гадим, и она весело усмехнулась. Может быть, зрянос на эту планету принесло. Сейчас наворачим делов, а детям потом разгребать. Вот глупости не мери, подруга сверкнула карими глазами. Мы дали место мо жителям то, в чём они нуждались больше всего на свете. И что же? Надеждуин, надежду. Как бы это местным народам боком не вышло, вздохнула я. "Поздно", хихикнула она. "Если уж мы с тобой здесь, то всё вокруг будет как минимум весело. А если серьёзно, о твоё величество, то мы не можем адекватно оценивать, делаем хорошо или плохо. Мы можем только работать свою работу и надеяться на результат. Оценивать будем не мы, а «А те, кто будет править миром через тысячу лет», закончила серьезно вторая женщина Эфиона. «Господи!» – простонала я. «Это ж надо так было сына подставить, чтобы родить его наследным принцем. Это ж ему сколько работать придется?» «Ничего. Он хотя бы обучен будет. Ты мне так на вопросы не ответила. Когда иерархию составлять начнем?» «Чего ее составлять?» "Все и так знают всё про всех", отмахнулась. "Ну уж нет", насупилась Виталина. "А вот к примеру, будет у нас званый приём по случаю открытия школ. И как всех рассаживать по алфавиту, да и с входом во дворец надо что-то делать, и вестники летают по коридорам как умолишенные. Давай выделим особняк Королевский на юго-западе города, всё равно пустой стоит под канцелярию". Пусть население туда обращается по вопросам и предложениям к верховной власти. И обсерваторию разгрузим. И по дворцу все это шарахаться не будет. И юристку свою можешь туда же отправить. Хм, я задумалась. А это идея. Только необходимо где-то взять пару десятков бесхозных таров, желающих работать. Так запроси у главвродов младших сыновей. Или посмотри безродных. К ним отношение чуть ли не хуже, чем к Ларам, «Так что я думаю, они с радостью примутся за работу на благо Отечества», тут же поступило предложение. Я снова задумалась. Подруга дела говорит. «Отправь вам увестника с информацией, и завтра после одобрения короля начнем набор», кивнула своим мыслям. Вита тут же сформировала вестник, отправила его и с интересом уставилась на меня. «Вот завидую я вашим с королем отношениям», Неждана высказалась она в ответ на мой немой вопрос. Почему, опешила я. А вот ты посмотри, вы любую вашу проблему проговариваете, обсуждаете, не обвиняете друг друга в чём попало, а ищете пути решения проблемы вместе. У вас даже не один закон не был выпущен без совместного обсуждения. Ты омедавишь по поводу детей, садиков и отношений к ларам. Он тебя прогибает в плане собственной безопасности и отношения к женщинам. Но все принятые вами решения это такой же ваш совместный проект, как и его высочество, пристально глядя на меня, сформулировала она. А у вас с руком не так? выпочела я глаза. Я-то думала, что у подруги всё хорошо. Она никогда не жаловалась на мужей, ни на первого, ни на второго, и выглядела счастливой. Не в этом дело. Помнишь, как Егоров запретил мне работать в наркологическом отделении местного психдиспансера? Я кивнула. Он такой был во всём. Моё слово было всегда второе. Моё мнение учитывалось только когда он сам был в тупике. В общем, обычный я же мужик советского разрыва. Я это всё принимала, потому что знала, что он меня любит. Просто воспитан именно так и по-другому не умеет. Знаешь, почему я в деревню уехала жить после его смерти? Я отрицательно помотала головой. Всегда, чтобы наивка, тогда была жутко подавленной и молчаливой, потому что я испытывала облегчение, когда его не стало, и корила себя за это. Мне было очень стыдно за такие чувства. "Вид", ахнула я. "Как же ты, а не как? Мне сейчас уже не стыдно. Рок меня вылечил в этом плане". Ветеринар ещё серевая открыто улыбнулась. "Знаешь, сложнее всего стыд вылечить. Но после смерти мужа я как-то освободилась. Я его любила, он меня любил, но он давил мою личность неосознанными поводами, но вот так. А с роком легче, не удержалась я от вопроса. Намного легче. Ты знаешь, когда мы на брачном испытании по горам шарахались, он одной-двумя фразами вытягивал из меня целые истории моей жизни. Я рассказывала, объясняла то, что ему было непонятно. Даже расплакалась пару раз, и вот тогда чуть удар не хватил. И к концу третьего дня я поняла, что вообще ничего не рассказывала ему о Ежове, ну совсем. Я так испугалась в тот момент. Мы уже у Каров в поселении были, остановились на ночь, а меня как перемкнуло. Я ведь ему всё-всё про тебя рассказала, папу своего, маму твою, даже про сына рассказала, а про мужа умершего ничего. Вита прикрыла глаза. И ещё, ке опалила Румянцем. Я тогда через себя переступила и заставила себя рассказать Року про него. И знаешь, что после моего рассказа мой герой мне поведал? И что же? Я с интересом взглянула на открывшую глаза подругу. Твоему бывшему мужчине достался редкий прекрасный цветок. И вместо того, чтобы дать ему раскрыться, этот мужчина закопал его рядом с собой. Представляешь? И это сказал мужик, знавший женщину лишь один раз. Я тогда сразу и влюбилась. Она мечтательно зажмурилась. «Значит, рог тебя не подавляет», — напомнила я про суть разговора. Он пообещал, что не будет ставить свои сомнения и страхи выше моих желаний. Ему главное вовремя все озвучить, а потом он уже думает, как быть. Чаще всего он просит его научить тому, чего не знает сам. "Ты поэтому его плохому научила, что он потом амухово остался", хихикнула я. "Между прочим, секс является важной составляющей любых отношений", безапелляционно заявила она, но тут же смягчилась. "Инко, ты даже себе не представляешь, как мне с ним хорошо. Нет, он, конечно, тиран и деспот в некоторых вопросах, но по жизни такой душка". "Поздравляю, подруга. Тебе с мужем тоже очень повезло", мои губы тронула улыбка. И ещё как. Кстати, точно знаю, что Клава в отношениях с Юти доминирует. Изольда хитра, а потому Ли не удаётся её приструнить. Тут просто счастлив с Селианорой. А Дашка напрополую подчиняется Шепу. Тут же сдала она всех. Ой, Алиса и Изольда вернулись? поинтересовалась я. Нет ещё. Вестник прислали, что через пару дней явится, было сообщено мне. «Ну и почему я вечно ничего не знаю?» – посокрушалась я. «А что ты хочешь знать?» – оживилась она. «Ваш Илюшка ушел к Дусинам утешке. Вроде как охранять. А Лешка же принца выбрал, так что здесь без вариантов. Да блинку осталось перестроить в надежные руки, а то Мурка снова рожать скоро будет. Валя тут весточку прислала, что тоже беременна. Может быть, кошака ей отдать. Она его быстро применит». Хозяйство-то большое, прорызнула Виталинка. Я тоже засмеялась, радуясь общению с подругой, на которую у меня так мало оставалось и времени в последние циклы. Вскоре пришёл рок и увёл жену отдыхать без покоя с ней. Кажется, подруга выбрала для себя такого мужчину, какой и был ей нужен. Очень надеюсь, что и остальные женщины так же счастливы на Ефионе, как и мы. К вечеру мне на стол лёг отчёта на копитерах. то есть о сфере их применения. Ох, сколько оказалось этих самых сфер. Мы недолго самым посовещались и приняли решение о добыче данной руды карами под 65% государству. Взаменам было предложено строить любые поселения в северных горах Далиона. Кары обрадовались и для начала приняли строить портал под предводительством магов. Через день домой с виноватым видом вернулась Мурка, Посматривая на меня как побитый щенок, пожурив нашкодившую питомницу, я строго-настрого запретила приближаться той к успокаивающему настою и таблеткам. Мурка с рыком кивала, понимая, что если после каждой такой выходки рожать, то кто будет охранять Скоролеву? Вус, ласка в последнее время не расставался с Алёшей и Атеа, а я осталась совсем одна. А мы всё ещё потряхивала после моего последнего приключения. И он периодически проверял меня, не оставляя без своего королевского присмотра более чем на пару часов. И он каждый раз облечённо выдыхал, видя меня занимающейся повседневными делами или играющей с сыном. "Почему ты так боишься за меня?" не выдержала я после очередной проверки. "Потому что ты всё для меня. Ты и Атия являетесь центром моей жизни, и если вас не будет, то не будет и меня", покаялся он. Ага, поймала я его. То есть ты настолько эгоист, что не отпустил бы меня никуда от себя, чтобы тебе было спокойно. Ты знаешь, я благодарен всем богам, что короли твоего мира не разглядели тебя для себя, и ты выбрала меня, того, кто жил лишь мечтами о тоа, что придёт и заберёт меня себе. О, внутри кого-то в молчаком мире романтик. Приятно, конечно, что ты центр вселенной, но я подспудно ждала, что это вскоре превратится в способ влияния на меня. Король моего мира не выбирает себе в жёны простых невзрачных аналитиков пенсионного возраста, напомнила ему. Даже обычным клеркам сейчас подавай принцессу в золоте, а не серую мышь в возрасте. Для тебя всего золота и всех миров мало, тем более что Тары умеет его воспроизводить из комплекса веществ. Было сообщено мне. Изольда принеслась ко мне, и два прибыла во дворец через Эриду после начала их путешествия. В ваше величество у нас ЧП было произнесено с порога. Какое? Я сидела во вновь выделенном мне кабинете и подписывала разрешение для Тары Юди участвовать в церемонии выбора. Парень наконец-то созрел до того, чтобы попросить меня об этом. Изольда несколько помялась и быстро посмотрела на охранника, стоявшего у двери. Кивком попросила того выйти, и тот, недовольно топая, удалился. "Ваше величество, Изольда, давай ближе к делу", попросила её. "Его божественное сиятельство Лев неугомонный со своей супругой Утей ждут тройню", тихо прошептала иснавидевшая. "Ничего себе". Так же тихо впечатлилась я. А в чем подвох? Дело, конечно, необычное, но и боги у нас отмороженные. Последнему ребенку не достанется божественной силы, если не найти яиц яжи, которые перераспределяют потоки. А эта чревата... Да понимаю я, чем эта чревата, отмахнулась. Вот и перенервничает, и сотрет Эфион в порошок ко всем чертям. Ваше Величество! Одно такое яйцо лежит в вашей сокровищнице. Мождо ли мне её посетить и взять это яйцо для богини? Виталину с собой возьми, отмахнулась я, окидывая списки внимательным взглядом. Изоль глубоко поклонившись, исчезла, а в кабинет вновь ваш охранник. Пригляделась к нему: странно, вроде другой выходила отсюда. Ты новенький что ли? спросила, отвлекаясь от бумаг.